Глава 16. На ужин я не пошла. После выматывающего занятия с лучом аппетит пропал напрочь. Сил тоже не было, как и настроение. Создавалось впечатление, что меня просто выжили, как какой-то фрукт для сока. Даже эмоций не осталось ни плохих, ни хороших. Люси смотрела на меня с сочувствием, но ни о чем не спрашивала. Иногда мне казалось, что она знает меня лучше, чем я сама. Вот и сейчас я казалась себе внешне безмятежной, как спящий вулкан. Но если бы кто-то из девочек начал приставать с расспросами, то могло бы запросто случиться извержение. Когда соседки ушли в столовую, в комнате стало тихо и очень спокойно. Вот только в этой тишине начало казаться, что я просто оглохла или умерла. Возникла странная мысль, что во время падения с обрыва мне так и не удалось мгновенно перекинуться. И теперь в комнату вернулся лишь мой бесплотный дух. Даже не поленилась ущипнуть себя за руку, чтобы проверить. Да, к счастью, я все еще была жива, но ведь могла же и погибнуть, разбиться. О чем вообще думал этот чешуйчатый гад, когда толкал меня в пропасть? Может, на самом деле рассчитывал таким образом избавиться от нерадивой кадетки? Он ведь с самого начала не скрывал, что ни капли не рад появлению в своей звезде какой-то девчонки. Поток моих мыслей был прерван громким стуком в дверь. Но мне не хотелось ни вставать, ни уж тем более с кем-то разговаривать, потому я решила просто никак не реагировать на неожиданных гостей. Пусть думают, что все ушли на ужин. Никого нет. Увы, визитёр сдаваться не желал, постучал еще раз, потом еще, но я не шелохнулась. «Карина!» – прозвучал за дверью голос, который я была бы рада вообще никогда не слышать. – Я знаю, что ты там. Боги, как же мне сейчас хотелось просто послать его к демонам. Но, увы, посылать старшего по званию нельзя. Это чревато как минимум нарядом, а как максимум... В общем, ничем хорошим такой порыв для меня не закончится. Значит, придется принять назойливого гостя. Надеюсь, он быстро оставит меня в покое. «Входите, митор ринорский проговорила, садясь на постели. Хотела встать, но решила, что таких почестей луч не заслужил. Он шагнул в комнату, утопающую в вечернем полумраке, Прикрыл за собой дверь и, включив освещение, остановился у изножия моей кровати. «Нравится себя жалеть?» – бросил мой наставник. «Безумно!» – иронично ответила я. «Чувствую себя такой жалкой, ничтожной, ненужной, лишней. Митор Ренорский, а разве нет иного способа избавиться от меня, нежели скидывать в пропасть? Может, вы меня просто домой отпустите, а?» «Нет!» сказал он, сжав кулак. Но внешне остался таким же спокойным, только в глубине зеленых глаз блеснули синие искры. «Но почему? И так ясно, что боевого летуна из меня не получится», возразила я, чуть подавшись вперед. «Перекидываться научилась, сущность контролирую и хорошо, а про звезду я никому не говорила и не скажу. Просто отпустите». «Я сказал нет», холодно бросил Делир. Ты должна учиться. Обязана закончить хотя бы два курса, а тогда, может быть, я подумаю, чтобы прервать твое обучение. А пока, фея, даже не заикайся при мне подобным. Гад. Как скажете, Митор Ренорский проговорила вслух. Надеюсь, все таки дожить до этого знаменательного дня, когда смогу покинуть это благословенное место, а особенно некоторых преподавателей, для которых жизнь кадета – пустой звук. «Ты решила сегодня окончательно вывести меня из себя?» Резко рявкнул луч. «Да с таким раздражением, что я вздрогнула и с трудом подавила в себе желание куда-нибудь спрятаться. Например, под кровать. Карина, то, что произошло сегодня, — часть учебного процесса. И если для того, чтобы он проходил для тебя более эффективно, мне придется каждый день подвергать твою жизнь опасности, я это сделаю». «Даже так?» Весь страх как ветром сдуло. А вот злость возросла в несколько раз. Но, видимо, Делир понял, какой эффект произвели его слова, и не дал мне даже рта раскрыть. «Тебе ничего не грозило», — строго проговорил он. «Ситуация была под полным моим контролем. И не нужно строить из себя оскорбленную принцессу». «Конечно», — фыркнула в ответ, — Вы же всех своих кадетов ласками дезориентируете. «Карина!» — грозно прорычал луч. А я мигом сжалась и поспешила прикусить язык. «Еще раз услышу подобные глупости, и ты неделю безвылазно будешь отрабатывать наряды в столовой. Но тебе кажется, нравится меня бесить, дразнить. Тогда давай сделаем игру обоюдной». Он вытащил из нагрудного кармана кителя сложенный небольшой листок, и зажал его между пальцами. «Это твоя увольнительная на завтра», — сообщил со злой насмешкой. Едва до меня дошел смысл его слов, как по телу пробежала холодная волна. Горло перехватило, вздох оборвался, а сердце, кажется, просто на несколько мгновений застыло, перестав биться. В меня будто попал огромный снежок, который еще и мгновенно растаял. Я с ледяной грустью. Осознала, что умудрилась сама лишить себя похода на праздник. «Как думаешь, я отдам тебе ее?» Иронично протянул луч. Сделал вид, что о чем-то раздумывает, потом протянул руку с таким вожделенным документом мне. Я даже на кровати подскочила от удивления. Подалась навстречу своему пропуску за пределы академии, но не успела. Делир в последний момент одернул руку. «Э, нет», — усмехнулся он, — «не так быстро, фея. Ты тут откровенно намекаешь на мои не совсем нормальные наклонности, а я должен все стерпеть? Пропустить мимо ушей то, за что любой мужчина получил бы как минимум пару ударов в нос? И что вы хотите?» — вздохнула я, провожая взглядом листок, который луч снова вернул в карман. «Извинений?» «Обойдусь», — хмыкнул Делир. Тем более, они вряд ли будут искренними. Потому придется тебе предложить мне что-нибудь другое. Итак...» Он хитро прищурился. «Скажи, фея, на что ты готова ради увольнительной?» Этот вопрос вогнал меня в ступор, а в голове не нашлось ни одного подходящего ответа. Да и что я могла ему предложить? Быть хорошей девочкой? Соблюдать устав? Научиться летать быстрее всех в группе? Не думаю, что от меня желают услышать именно это. «Жаль», — вздохнул мой наставник. И уже развернулся, чтобы уйти, но я просто не могла упустить такой шанс. «Митор ринорский я очень хочу попасть на этот праздник!» — Затараторила, надеясь, что правильные слова найдутся сами. «Но понятия не имею, что предложить вам взамен увольнительный. Извините за мои грубые слова, но что я должна была подумать?» «Ха, фея!» А тебе не приходило в голову, что подобный способ дезориентировать ученика я применил только с тобой? Он снова посмотрел на меня. Хочешь в увольнительную? Хорошо. Но придется совместить приятное с полезным. Видимо, тебе стоит ко мне привыкнуть. Может, тогда научишься доверять. Потому, Карина, будешь наслаждаться завтрашним праздником в моей компании. Что? Не поверила я своим ушам. И тут же заставила себя умерить эмоции, чтобы снова не сказать лишнего. Благо, подходящая отговорка придумалась быстро. «Но я обещала пойти с Люси!» «А со мной в любом случае будет Сандр, так что не переживай, погуляем вчетвером!» Словно насмехаясь, ответил Луч. Снова подойдя к кровати, он опустил вожделенную вольнительную на покрывало у моих коленей и направился к выходу. Завтра в пять у фонтана на центральной площади. Бросил перед тем, как покинуть комнату. Не придешь, найду и накажу. И ушел. Комната снова погрузилась в тишину, но теперь мне чудилось какое-то нервное предвкушение. На мгновение я даже подумала, что мне померещился и Делир, и его слова. Но на кровати все так же лежал документ с разрешением покинуть стены Академии, А значит, все правда. И завтра мы с Люсильдой, если она, конечно, согласится, идем на праздник свободы с Делиром Ренорским и его дальним родственником Сандром. Наверное, другая на моем месте прыгала бы от счастья до потолка, но мне почему-то было совсем не весело. Увы, я уже успела узнать, на что способен старший принц Империи. И, честно говоря, совершенно не хотелось никуда идти ни с ним ни с его странным другом. Но выбора мне не оставили, и от этого «найду и накажу», сказанного с ледяным спокойствием, по спине начинали бегать мурашки. Конечно, можно сделать вид, что заболела, или ногу специально подвернуть, да только все это сейчас казалось глупостями девочки, которая испугалась или смутилась. А ведь слова Делира не были простым приглашением. Они были приказом старшего по званию. Значит, как ни крути, но придется подчиниться. Да, сегодня был уникальный день, удивительный и прекрасный. Погода выдалась теплой, ясной, безветренной, будто кто-то из богов специально позаботился об этом в честь праздника. Местные жители называли его День Свободы и, по словам Люсильды, отмечали каждый год с невиданным размахом. «Оденься попроще», — посоветовала Люси, когда мы с ней после обеда вернулись в общежитие. Наши увольнительные были выписаны с двух часов дня и до полуночи. Люсильду такое положение вещей ничуть не огорчило, совсем наоборот. Она заявила, что самое интересное все равно будет именно вечером. Но для всех в городе гуляния начались еще с рассветом. Собравшись на улицах и площадях, имари традиционно встречали первые лучи восходящей Селимы, символизируя этим победу над древним вирусом, из-за которого их народ веками был вынужден жить под землей. И когда дневное светило полностью показывалось над горами, праздник официально считался открытым. «Выбери что-нибудь яркое», – добавила Люси, заметив, что я никак не могу определиться с нарядом. В идеале подошел бы брючный костюм, но у тебя же только платье и все в пол. Она подошла ближе и удрученно осмотрела мой гардероб. Увы, выбирать было не из чего. Честно говоря, мне и самой не хотелось надевать платье и туфельки, теперь эти вещи стали казаться сковывающими и жутко неудобными. — Слушай, а деньги у тебя есть? — спросила подруга. — Есть. Ответила я, не особо понимая, к чему она клонит. Тогда надевай что-нибудь легкое, обувай туфли и идем. Сегодня во многих магазинах скидки в честь праздника. Вот мы и купим тебе парочку новых вещей. Сначала я хотела возразить, что у меня и так столько одежды, что на полках не помещается. Но потом снова посмотрела в шкаф, хмыкнула и решительно захлопнула створку. Так и поступим. Сказала я, решив пойти прямо в форме. «Если куплю что-то, переоденусь, а не куплю, погуляю так». «К тому же у тебя сегодня свидание», — протянула подруга, хитро улыбнувшись. «Ничего подобного», — выпалила я уже в сотый раз, пытаясь объяснить Люсе, что она ошибается. «Митор Ренорский мой наставник, его приглашение больше напоминало приказ». «Ну-ну». Бросила подруга и направилась к выходу. Вчера, пребывая в полном смятении, я рассказала ей о том, что случилось на тренировке. О странных объятиях Луча, его неожиданных поцелуях и моем последующем падении в пропасть. А когда поведала о том, что наговорила Делиру, Люсильда смеялась, наверное, минут десять. Зато стоило мне заикнуться об увольнительных условиях, на которых мне и выдали, лицо подруги стало хитрым. С тех пор она и подшучивала надо мной, напоминая про грядущее свидание. Но хорошо хоть не отказывалась составить мне компанию. Думаю, без Люсильды я бы точно придумала причину никуда не ходить. Едва выйдя за ворота Академии, мы будто попали в другой мир. Здесь на самом деле царили счастье, смех и какая-то волшебная легкость. Люди улыбались друг другу, обменивались подарками и небольшими сувенирами символизирующими Селиму. Дома и улицы были украшены лентами самых разных цветов, а сами жители красовались в ярких нарядах. Наша академия находилась довольно близко к центральной площади, так что мы сразу же окунулись в атмосферу всеобщей радости и веселья. Я же и вовсе два с половиной месяца не выходила за ворота, потому этот праздник можно было назвать и днем моей личной свободы. По крайней мере, до пяти вечера я была совершенно свободна. Первонаперво Люсильда потащила меня на торговые улочки, где располагалось множество всяких разных магазинов. В одном из них я обзавелась простым, но красивым платьем изумрудного цвета. От моих оно отличалось длиной юбки, которая едва прикрывала колени и полным отсутствием рюшей. Зато мне очень понравился его пояс широкий и украшенный металлическими клепками и замочками. Он смотрелся даже немного агрессивно, но именно этим и привлекал. В других лавках я купила удобные туфли без каблуков, несколько пар плотных чулок, два брючных костюма и даже короткую куртку из кожи, куда больше подошедшую бы какому-нибудь парню. Но на мне она сидела идеально и оказалась удивительно легкой и комфортной. Люсильде приглянулись осенние сапожки на небольшом каблучке. Сначала она просто посматривала на них, ожидая, пока я выберу что-то себе. Потом примерила, походила в них по магазину и явно была готова купить. Но когда уточнила цену у продавца, просто сняла и вернула на место. Стоили они, правда, немало. Примерно четыре ее стипендии. Ясное дело, что Люся не могла себе позволить такую покупку. Зато мне это было вполне по карману. Когда, расплатившись с продавцом, я вручила ей коробку с теми самыми сапожками, она предсказуемо попыталась отказаться, но... «Сегодня день свободы», — строго сказала я. «И это мой тебе подарок. Надеюсь, они принесут тебе удачу. Дарю от чистого сердца». Она недоверчиво посмотрела мне в глаза, будто надеялась отыскать подвох но потом просто вздохнула и забрала протянутую коробку. «Спасибо, Кари», — сказала смущенная девушка, отведя взгляд. «Мне никто никогда не дарил ничего подобного, и мой подарок тебе не сможет сравниться с этим». «Брось, Люси», — улыбнулась я, — «мне ничего не нужно». Но она уже вытащила из кармана жакета простой кожаный браслет с единственной маленькой подвеской в форме нашего светила и протянула мне. «Держи», — проговорила подруга. «На нем пока только одна фигурка, знак надежды и победы над обстоятельствами, символ жизни. Пусть он даст тебе сил и мудрости». «Сапоги? Боги, какую глупость я подарила Люсильде!» Сейчас ее браслет казался мне в тысячи раз дороже и милее, что для меня несколько сотен силтов сущая мелочь, а этот браслет, который она явно сделала сама, поистине бесценен. Не сдержавшись, я бросилась Люси на шею и обняла ее так крепко, как смогла. Спасибо, прошептала, севшим от эмоций голосом. Мне тоже такого никто никогда не дарил. Тебе правда нравится? Спросила она с сомнением. «Очень», — ответила я искренне. «Тогда я рада». После мы отнесли покупки в академию, чтобы ничего не мешало нам наслаждаться праздником. Люси уговорила меня надеть новое платье и, конечно, снова пошутила, что оно идеально подойдет для свидания. Я же в очередной раз немного вспылила, уже устав объяснять ей, что никакое это не свидание, но все же решила прислушаться к ее совету. Тем более этот наряд отлично сочетался с новыми туфлями и моим любимым серым плащиком. Люсильда тоже переоделась в платье, примерила новые сапожки и решила пойти в них. Когда мы снова покинули академию, гуляни в городе были в самом разгаре. А часы на городскую праве показывали четыре после полудня. Прямо посередине главной площади установили большую круглую сцену, на которой по очереди выступали артисты. Были здесь и певцы, и фокусники, и музыканты, и актеры. Правда, мы успели посмотреть всего несколько номеров, когда Люся услышала, что на набережной начались танцы. Ее глаза мгновенно загорелись предвкушением, и я сильно сомневаюсь, что в тот момент хоть что-то могло бы удержать ее на месте. «Разве только данное мне обещание». «Мы не успеем», — виновато проговорила я. «Встреча с лучом всего через полчаса». Люся нахмурилась, с грустью посмотрела на дорожку, ведущую к морю, по которой сейчас уходила с площади молодежь. Потом перевела взгляд на злополучный фонтан, расположенный всего в нескольких десятках метров от нас. И тут на ее лице неожиданно расцвела удивленная улыбка, а в глазах появился огонек надежды. Проследив за ее взглядом, я только хмыкнула, увидев декана-некроманта в собственной персоной. Более того, он решительно направлялся прямо к нам. Сегодня профессор Ренорский выглядел в соответствии со своим герцогским титулом. Элегантный, светло-серый костюм сидел на нем идеально, белоснежная рубашка была застегнута на все пуговицы, а на шее красовался узкий галстук, украшенный золотым зажимом. Глядя сейчас на этого молодого яркого мужчину, я бы в жизни не подумала, что ему уже слегка за сорок. К тому же он так обворожительно улыбался, что даже у меня на миг дух перехватило. Чего уж говорить о Люсильде. Подруга смотрела на профессора, как на ожившее божество. Правда, довольно быстро взяла себя в руки и снова стала похожа на саму себя. Только вот глуповатая улыбка с ее лица никуда так и не делась. «Леди, безумно рад видеть вас на этом чудесном празднике», – проговорил мужчина, подойдя ближе. Он галантно кивнул нам в знак приветствия. Мы поздоровались в ответ». Но если я думала, что на этом наше общение закончится, то сильно ошибалась. «Да, праздник действительно чудесный», — ответила Люси. Ее компания декана некромантов явно очень радовала. «Карина, а вам нравится?» — спросил он. «Конечно», — ответила я. «Все очень хорошо и интересно организовано». «У жителей этого города День Свободы — любимый праздник», — сказал профессор Ренорский. Может, вы удивитесь, но я до сих пор отлично помню, как впервые попал в эти места. Но тогда тут повсюду был лес, да еще и кишащий мелкими дракошами, огненными сущностями, в которых не осталось ничего человеческого. «Я читала об этих существах», — кивнула Люси. «А вот я впервые слышу», — проговорила, переводя взгляд с подруги на некроманта. «Еще услышите, Карина», — ответил он. Вам о них обязательно расскажут преподаватели. Но если вкратце, то раньше, если и Мари не переносили оборот, их человеческая сущность умирала, оставляя только пустую драконью оболочку. Считай чистую энергию огня, принявшую форму зверя и сохранившую лишь инстинкты. В таком виде они могли жить бесконечно долго. Правда, со временем становились значительно меньше в размере и, к счастью, не размножались и все равно на поверхности полуострова их было немало. Местные патрульные, конечно, отлавливали их и уничтожали, но всех удалось истребить только прибывшим сюда магам. «Я слышала, что этих существ все еще можно встретить в лесах», — заметила Люси. «Да, попадаются иногда», — согласился профессор. «Но сейчас они не такие дикие, хотя людей боятся и предпочитают прятаться высоко в горах. А когда я впервые их увидел, решил, что они и есть и Мари. Но в итоге оказалось, что ошибся. Он тепло улыбнулся, будто на мгновение погружаясь в свои воспоминания. В тот день я попал в подземный город. Кстати, он до сих пор существует. Там даже жители есть, из тех, кто отказался перебираться на поверхность. Так что, знаете, под нами еще несколько уровней, пригодных для жизни. «Удивительно!» — восхитилась я. «Да, Верхний Органис — относительно молодой город», — вздохнул герцог. «Можно сказать, что я даже принимал участие в его строительстве. И хотя не отношусь к Рассе и Маре, но у меня тоже сегодня праздник. Надеюсь, прекрасные леди составят мне компанию». Он перевел взгляд с меня на Люси, видимо, ожидая услышать безоговорочное согласие. «Но мы обе отвечать не спешили. И ладно я. У меня, в общем-то, и выбора не было». Но Люсильда явно хотела согласиться. Более того, мечтала об этом. И, кажется, сейчас она искренне жалела о том, что пообещала пойти со мной. «Прошу прощения, но у меня уже назначена встреча. Я сказала только про себя, давая тем самым подруге право выбора. Захочет остаться с герцогом, не обижусь. Знаю же, как он ей нравится». Профессор, понимающий, ухмыльнулся. Будто такой ответ его полностью устраивал, и, шагнув чуть ближе к моей подруге, взял ее за руку, слегка сжав пальчики. Люси, ну вы же меня не бросите?» Он посмотрел на нее с надеждой. «Нет ничего печальнее, чем остаться в одиночестве среди общего веселья». По ее взгляду было видно, что она хочет согласиться. Но чувства долга, и данное мне слово пока не позволяли сказать «да». Люсильда выглядела такой растерянной, что мне стало ее жаль. Я уже собралась заявить, что не буду против, если она составит компанию профессору Ренорскому. Но не успела и рта раскрыть. «Олит, какая встреча!» — прозвучал рядом голос луча. «Ты же вроде не собирался принимать участие в народных гуляниях. Мало того, что этот непредсказуемый гад явился почти на полчаса раньше». Так еще остановился непозволительно близко ко мне и шепнул на ухо, «Привет, феечка!» Будто мы с ним близкие друзья. Но возмущаться при таком количестве свидетелей я не стала. Лишь вздохнула и кисло поздоровалась в ответ. «Лучик!» — с иронией произнес декан Некромантов. «Когда Карина сказала, что у нее встреча, я сразу подумал про тебя». «А ты, я вижу, решил благородно развлечь девушек беседой?» ответил Делир. «Премного благодарен тебе, что не дал им заскучать. Жаль, нам уже пора, Сандр купил билеты на представление иллюзионистов в театре. Да и столик в ресторане уже заказан, потому прости, но мы вынуждены тебя оставить». Луч многозначительно посмотрел на Люси, показывая взглядом, что она идет с нами. Вот только девушка с места не сдвинулась. Теперь ее сомнения явно усилились в разы. Но, видимо, боги решили, что она еще недостаточно смущена и растеряна, потому что рядом нарисовалось еще одно действующее лицо. Сандер появился словно из ниоткуда, осмотрел собравшихся, кивнул мне, окинул заинтересованным взглядом Люсильду и с удивлением посмотрел на некроманта. А когда заметил, что профессор держит Люси за руку, В его глазах отразился холодный блеск, а на лице появилась странная хищная улыбка. «Ваша светлость, приветствую!» – бросил Сандр. Скользнув к Люсе, он встал рядом с ней, собственнически обнял за талию и бесцеремонно вытянул ее пальцы из плена руки герцога. «Чрезвычайно рад встрече!» – добавил этот странный парень. «Благодарю, что развлекли мою возлюбленную, пока нас с Деллом не было». Люсильда медленно повернула к нему голову. Уверена, она собиралась возмутиться и возразить, или даже обвинить Сандра во лжи, но почему-то только растерянно моргала. «Вашу возлюбленную?» — с сомнением спросил герцог. «А вы, собственно, кто?» «Сандр Вайс к вашим услугам» ответил тот, но даже не подумал поклониться, да и смотрел на брата императора с таким выражением, будто он ему как минимум ровня. Некромант внимательно оглядел парня, который был одет просто, пусть и со вкусом, оценил его незаурядную внешность и насмешливо улыбнулся. «Люси, этот выскочка на самом деле ваш возлюбленный?» спросил он. «Конечно», вместо нее ответил Сандер. «Так ведь, милая?» Он посмотрел на девушку, и она кивнула. Но сделала это как-то механически, а вот в ее глазах сейчас царило замешательство, приправленное откровенной злостью. «Вот видите», — улыбнулся аспирант. «А теперь простите, но мы должны идти. Представление скоро начнется. Уверен, Люси очень понравятся иллюзии». «Извини, дядюшка, но эти красавицы с нами!» — самодовольно заявил Луч. «А ты бы лучше занялся поисками супруги. Все же у нашего императора далеко не железное терпение!» Но Олит предпочел пропустить слова племянника мимо ушей. Он все так же внимательно смотрел на Люси, будто чувствовал в происходящем странные несоответствия. «Люсильда, с вами все хорошо?» — спросил профессор. «Вы побледнели?» Этот человек вас принуждает. Скажите мне, я смогу на него повлиять. «Ваша светлость», — с легкой угрозой в голосе проговорил Сандр, — «это как минимум неэтично. Я могу принять ваши слова за оскорбление». «И что же потом?» — иронично поинтересовался герцог, нехотя переведя взгляд на этого выскочку. «На дуэль меня вызовете?» «Увы, подобное в Империи под запретом». Но если вы настаиваете, предлагаете мне пойти на прямое нарушение закона, а потом еще отвечать за вашу нелепую смерть?» Насмешливо бросил некромант. «Так уверены в своей непобедимости?» Усмехнулся Сандр, приподняв светлую бровь. «Считаете, что настолько сильны в магии?» «Желаете проверить?» Не сдавался герцог. Его явно все больше раздражал этот парень. Разговор принимал нешуточный оборот. И хотя эти двое продолжали любезно друг другу улыбаться, их взгляды были совершенно серьезными. А ведь между ними до сих пор стояла Люси, которая теперь тоже выглядела испуганной. «Дуэли между вами не будет», — строгим тоном заявил Делир. «А если уж так не имется помериться силами, милости прошу в пятый тренировочный зал». Это именно тот, в котором блокируется любая магия. Выдам вам деревянные палки и деритесь, сколько влезет. «Еще я не дрался с каким-то сопляком», — высокомерно фыркнул герцог, будто только сейчас вспомнив о собственном титуле. «К тому же этот Айнор, судя по всему, совершенно не знаком с правилами поведения в приличном обществе». Сандер только иронично приподнял бровь и посмотрел на некроманта с видом истинного и безусловного победителя до свидания ваша светлость сказал он даже не пытаясь скрыть насмешки если вдруг решите размяться в тренировочном зале я всегда к вашим услугам дожидаться ответа он не стал чуть крепче обнял люсильду и повел ее в сторону театра расположенного на одной из соседних улиц девушка подчинилась даже не попрощавшись со своим обожаемым деканом что только подтвердило мои опасения. Судя по всему, покорно молчала она далеко не по собственной прихоти. А вот Луч уходить почему-то не спешил. Я тоже топталась рядом, не зная, как правильно поступить, побежать за подругой или все же попрощаться с герцогом, как того требует этикет. — Кого-то этот наглый хлыщ мне напоминает, — проговорил профессор Ренорский, провожая парочку хмурым взглядом. «Скажи, Дэл, где я мог с ним встречаться?» «Не знаю, Оли. пожал плечами мой наставник. «Сандер — дальний родственник мамы и дяди Рейдала. Возможно, вы уже сталкивались когда-то. Он частый гость в этом городе». «Нет», — протянул герцог, — «есть в нем что-то очень знакомое». И вдруг в его глазах мелькнуло нечто похожее на догадку. Он повернулся к Делиру и посмотрел на него так, будто не верил собственным глазам, а потом неожиданно рассмеялся. «Вспомнил?» — спросил Луч, и, может, не показалось, но в его голосе прозвучало предостережение. «Вспомнил!» — кивнул некромант. «Еще как вспомнил!» — и добавил, широко ухмыльнувшись. «Передай этому умнику, что если обидит девочку, получит искренний некроманский подзатыльник. Да такой, что на всю жизнь запомнит, как у меня девушек уводить». «Обязательно передам», — кивнул Делир. «А теперь прости, но нам на самом деле пора идти». «Идите, детки», — кивнул тот, продолжая улыбаться. «Отдыхайте, только не особенно увлекайтесь». После чего развернулся и ушел в сторону набережной. Луч несколько секунд задумчиво смотрел ему в спину и только потом повернулся ко мне. «Идем, фея!» Он положил мою руку на свой локоть. «А то есть у меня подозрение, что сейчас твоя подруга попросту прибьет моего инициативного родственника!» Я вспомнила полной ярости взгляд Люсильды и сочувственно вздохнула. Учитывая, что Сандер наглейшим образом сорвал ее свидание с деканом некромантов, Люси точно очень и очень зла. «Простите, Митор Ренорский, но Сандер на самом деле повел себя некрасиво», — сказала я. «А вдруг ему просто очень понравилась Люсильда?» — предположил Луч. «Вот только, мне кажется, он сам не верил в свое предположение». «Не похож он на влюбленного» ответила тихо, но меня точно услышали. «Мы миновали площадь и свернули на широкую улицу. Здесь тоже оказалось многолюдно, но нашу странную парочку видно нигде не было». «Может, они пошли в другое место?» – предположила я. «Нет», – ответил Делир. Он остановился и, сосредоточенно осмотревшись по сторонам, вдруг уставился в одну точку. «Кажется, нашел. Они рядом». «Маг! Что с него взять?» И пусть в какой-то степени я тоже маг, но знаний у меня в этой области пока ничтожно мало, а на подобные поисковые выкрутасы я вообще вряд ли способна. Спустя несколько минут мы свернули в узкий переулок к здания городской библиотеки и почти сразу услышали звуки самой настоящей ссоры. «Как ты посмел!» — рычала моя подруга. «Какой ты имел право лезть в мою жизнь!» «Ты собиралась сделать глупость!» Прозвучал ровный рассудительный ответ. Олит не тот, с кем можно просто погулять на празднике и расстаться с друзьями. Если бы я тебя не увел, сегодняшнюю ночь ты бы провела в его постели. «А тебе не приходило в голову, что именно этого я и хотела?» Процедила Люси. «Переспать с Олитом?» С презрением выпалил парень, в чьем голосе появились нотки раздражения. Не думал, что ты настолько низкого мнения о себе. А с виду такая целеустремленная, гордая, на деле же легкомысленная вертихвостка. Мы остановились неподалеку, решив пока не мешать этим двоим выяснять отношения. И кажется, луч прикрыл нас каким-то пологом, потому что ребята не обращали на нас ни малейшего внимания. «Какая тебе разница? Как хочу, так и живу!» — ответила Люсильда. Я к тебе в подруге не набивалась. Да я тебя вообще второй раз в жизни вижу. И поверь, Сандер, ты мне ни капли не нравишься. Что, лицом не вышел?» Иронично бросил он. «Да при чем тут лицо?» Снова вспылила Люси. «Поражаюсь, как с таким пакостным характером тебя до сих пор никто не прибил. Ты влез туда, куда не просили. Обездвижил меня магией, да еще и сделал так, что мужчина, который мне искренне нравится, от меня отказался. Скажи, это нормально?» Люсильда, Олит, это настоящее проклятие, вздохнул Сандер. Тебе не стоит с ним связываться. Просто поверь на слово. А если так уж хочешь с кем-то переспать, выбери кого-то другого, менее проблемного. Тебя, что ли? Со скепсисом бросила девушка. А он промолчал. Они стояли друг против друга и просто смотрели в глаза. Но, кажется, конфликт все-таки пошел на убыль. «Я виноват, признаю», — наконец сказал Сандр. «Но теперь все уже сделано. Оля ушел искать другую жертву своего обаяния. Вокруг праздник, и мы с тобой просто обязаны провести этот день хорошо и весело. Ты позволишь мне загладить вину?» Люси одарила его тяжелым взглядом, но возмущенно отказываться не стала. «Даже интересно, как ты собираешься это сделать», – холодно проговорила она. «Придумаю походу», – пожал плечами парень. «А пока нас ждет представление иллюзионистов и ужин». «Еще нужно найти Митора Ренорского и Карину», – устало вздохнула Люси. «А они тут», – усмехнулся Сандр и посмотрел прямо на нас. «Видимо, магия луча против него оказалась бессильна». «Подслушивали?» «Да вы не особо скрывались!» – ни капли не устыдился Делир. «Если все выяснили, то идемте!» Сандер предложил Люсильде локоть, на который та, поколебавшись, все же положила свою руку. Даже странно, что она смогла так быстро успокоиться. Я бы после такой выходки точно злилась дольше и как минимум дала бы обидчику по лицу. Неужели Люси сдержалась?» Но когда они поравнялись с нами, на левой щеке Сандра стал заметен красный след от женской ладони. Значит, свое он все же получил. А рука у Люси тяжелая. Удивительно, что она ограничилась пощечиной и не стала разбивать этому наглецу нос. Кстати, вместе эти двое смотрелись как-то даже гармонично. Оба высокие, серьезные, гордые. И что самое удивительное, взгляд Сандра будто бы стал мягче и в нем явно появился интерес. А ведь впереди еще целый вечер, и мне почему-то даже страшно представить, что он нам всем принесет.